Глава 22 Как это пропало! прорычал низкий мужской голос. Король цветущей равнины нервно заёрзал на своем кресле. Разговор с женихом его младшей дочери оказался непростым. Черный маг пугает одним своим видом тяжелый взгляд черных глаз, лицо землистого цвета, испещренное уродливыми шрамами, и витающая вокруг него темная атмосфера. С появлением мага света в комнате стало меньше, несмотря на ясный солнечный день. «Как могла пропасть принцесса?» «Я сам не понимаю», — севшим голосом ответил король. Сразу после того, как я сообщил ей о скором замужестве, она вышла в город прогуляться. Все следящие заклинания указывают на то, что она отошла не так уж далеко от дворца и исчезла, как сквозь землю провалилась. Голос отца надломился. Впервые у него пропала дочь. Жизель всегда была ягозой, самого рождения отличалась непримиримым характером. Если где-то во дворце что-то стряслось, то виновата почти всегда Жизель. Но она всегда чувствовала грань и знала, что ее нельзя переступать. «Нет, это не очередная выходка взбалмошной девчонки. Король чувствует, с ней что-то случилось». Предлагаешь мне найти ее самостоятельно, зашипел черный маг. Позволяет себе тыкать королю? Монарх сжал руки в кулаки, но промолчал. Этот чернокнижник держит короля за горло, пока в переносном смысле, но. Я ведь найду ее, Делерион! Прозвучало с неприкрытой угрозой в голосе. Я знаю, ты подозреваешь меня в ее исчезновении, но это не так, негромко ответил ему монарх. Жизель действительно исчезла. Уверен, что ее похитили. Но кто и зачем? Среди моих врагов нет отъявленных самоубийц. Отрезал черный маг. Если бы ее украли с помощью черной магии, я бы уже знал об этом. Остаются только твои недоброжелатели Дилерион. Повел бровью маг. Либо ты решил припрятать любимую дочурку. Впрочем, не такую уж любимую, правда? Раз именно ею ты решил расплатиться с тьмой. У тебя много дочерей одной больше, одной меньше. Главное, что есть сын. И снова эта мерзкая улыбка на его лице. Дилерион проглотил этот упрек. Мак прав, король пожертвовал своей младшей дочерью ради того, чтобы у равнины было будущее. Вот именно, и я не намерен лишаться наследника, отрезал монарх, и я не причастен к ее исчезновению. «Сама Жизель тоже не могла сбежать. Не могу представить, кому потребовалось бы похищать её. И мне до сих пор не поступало никаких требований. На месте ее исчезновения нет никаких следов. Все подчищено так профессионально, что нам не удалось даже приблизительно выяснить, куда она могла исчезнуть». «Понятно. Ты, как всегда, ни на что не способен», усмехнулся чернокнижник. «Значит, я буду искать ее своими способами». Делерион, если это твой фокус, то лучше верни дочь как можно скорее. Не хотелось бы вредить ей, а мои методы весьма негуманны». Он растянул свой большой рот в отвратительной улыбке. «Если бы я мог ее вернуть, то вернул бы», — начал терять терпение король. «Но ты ничего не можешь», — с легким презрением подытожил чернокнижник.